165. Апрель 2. -е. У нас власть делает то, что мы хотим. Слушай, каждая победа твоя — ступень приближения ко мне. Радуйся победе. Не в унынии, но в радости победа твоя. Утверждаю тебя в мощи духа и власти над телами. Все дело в порядке мыслей, тобою устанавливаемом. Мысль обусловливает вибрацию оболочки ее длительность. Убери сознание из данной оболочки, и она затухнет. Торжественное величие утвердим, как одеяние духа. Пусть эта вибрация насытит все проводники. Воистину благо утверждаю тебя, сын мой. Победу твою видим. Мне приносишь плоды самоработства духа. И рука моя с тобою. Слышишь указание мое, пей чашу жизни. И как плохо ты расчистил путь для меня. Лучам моим тесно в ограде твоей. Убери ограду самости, пространство сфера твоя и лучи света, пищи одеяни. Приму тебя в лоно мое, стряхнувшего оковы плоти. Цепи рабства не для тебя. Ты мой». Луч мой, пища твоя, и опора, и охрана, и залог преображения. Ручательство мое на тебе, и рука моя над каждым чистым помыслом твоим. Мы побеждаем вместе. Трудна победа над стражем порога, но неизбежно со мной. Вложи руку твою в десницу мою и следуй за мною. Я твой заступник» и сердце твое зажжено огнем подвига, я свет тебя озаряющий. Приди в сердце мое, чтобы приобщиться к его сокровищам. Огненным знаком моего духа отметил тебя, и лишь к свету путь твой. Во мне, пребывающий сердцем своим, ступаешь ты прочно по камням, заботливо положенным мною на дно бурного потока жизни. Ступай смело. Одно же его смотрено, и рука моя поддержит тебя не переутомиться от тобою сердце мое ибо мой есть до света седьмого вознесу тебя в свете моем на гребне волны сохраню близко исполнение сроков готовься предстать перед величием будущего во всеоружие всей твоей мощи твоего духа мне нужны победители они призваны на строительство Воином побеждающим утверждаю тебя И во имя будущего Свидетельствую победу твою Да, твой владыка Да, твой отец и друг Да, ответствующий Назов твой Да, сын мой любимый Прими всем сердцем В никак своего духа дар мой И утверди его прочнее прочного Прочнее скалы Утверди меня в сердце Как камень основания И когда подуют ветры Крепых будет Адаман сердца. Скажу, стой крепче крепкого среди вихрей и молний, ибо во мне вся мощь и сила твоя. Иди поступью сужденного победителя. Я поставил тебя на крыле храма, в высочайшей точке храма, победителем жизни. Я возвещаю победу твою, я крещаю тебя огнем моего духа. Я поднял Тебя над пучиною жизни и озарил Тебя светом познания и протянул серебряную нить духа — Я. Я неустанно и неусыпно оберегал Тебя во мраке битвы и закалил сталь Твоего подвига. С Тобой и прибуду. Но бодрствуй всею силою духа, всем сознанием Твоим, всем разумением, и великое дело владыки Твоего помни ежемгновенно и будь готов в каждый момент приложить руку свою к труду твоего владыки. Всем существом твоим слейся с этой руководящей мыслью, чтобы творить явно, на всех планах бытия и всегда. Пусть готовность к служению станет единым выражением сущности твоей везде и всегда. Пусть великая готовность и великая жертва твоего владыки будет выражением твоего духа, будет отражением его величия в тебе. Являй собою лик мой свободно, полно и радостно, огненной радостью Духа. Пусть каждый атом твоего тела и оболочек звучит огненной песнью Духа луча моего, ибо мой луч насыщает тебя. Пусть сознание твое сольется с ним, как неотрывная часть, и станет частью его. Обителью моей называю сердце твое, да будет благо тебе, признавшему меня своим владыкой. «И я, твой владыка, говорю тебе, «Сын мой во мне сущий, возлюбленный мой, «прими достояние твое из моей огненной чаши «и будь сыном света и победителем мира. «Утверждаю, возвещаю победу твою «и ставлю тебя укормила жизни. Отныне не забудь слово «я» и замени его «мы», «мы», «я» и «ты», «и все силы света с нами и служащий нам».